Глава 33. Когда мы разошлись, было уже заполночь. Я приоткрыла окно и зажгла последнюю сигарету. Отец написывал мне на мобильный, но я не отвечала, потому что хотела слышать совершенно другого мужчину. Добрался ли он домой, не ободрал ли шкурку, удирая кустами и вообще, как себя чувствуют после всего. Я поломала медведя наверняка блестящий план, даже не узнав, каким он был в оригинале. Просто пройти рядом... Утащить в какой-нибудь уголок и рассказать про завтрашний вечер? Надо будет спросить. Губы сами потянулись в усмешке. Я все еще пахла им и не хотелось его смывать. Да и не буду. Не стало сил, чтобы доползти до ванной. Дана. Я подскочила на кровати с грохочущим сердцем. Оказалось, уснула поверх одеяла в одежде с открытым Настяш окном. Надо мной стояла Элеонора. Пока рано и все спят, предлагаю свалить. «Хороший план», — прохрипела я. «Буду готова через десять минут. Давай. А я как раз нашла водителя. К полудню будем дома. Не хочу больше видеть лица этих стонов и слушать про бедного Дэниела». «Согласна?» — поднялась я, пошатываясь, и направилась в ванную. «Да, хорошо, что медведь не остался до утра. Мои синяки под глазами и вареники на поллица его вряд ли заставили бы вспомнить, где он видел эту девушку. Хотя... Уж в каком только виде он меня не видел». Наскоро умывшись и растерев лицо, я выскользнула в коридор. Немногочисленный персонал пучил на меня глаза, когда я подошла к стойке, и Леонор как раз общалась с представителем отеля. «Мы вдвоем?» — оглянулась на выход. «Да», — кивнула она, ковыряясь в сумочке. Руперт в курсе, обещал устаканить со стоунами. Я пропустила мимо ушей реверанс в сторону отца и вышла вслед за ней на прохладный утренний воздух. Только-только начало светать. Перед выходом стояли два джипа, у одного стандартная охрана с гробовщиком в главной роли. Он бросил на меня злой взгляд, и я не смогла отказать себе в ехидной усмешке. «Здрасте!» «Доброе утро, мисс Файвел. Всей мордой при этом яростно демонстрировал, что добрым его утро не было уже давно. «Значит, Сезара они не задержали, иначе он бы мне точно об этом радостно сообщил!» Довольная, я уселась на заднее сиденье и скрутилась калачиком, намереваясь поспать. И, кажется, даже провалилась в сон, когда машина мягко тронулась. И Леонор о чем-то тихо переговаривалась с водителем, потом, кажется, звонила отцу. А потом... Мир разорвало, будто взрывом сверхновой. Меня тряхнуло и подкинуло, а потом осыпало осколками. В ушах застыл крик «Леонор!» Я отряхнула с головы осколки и осторожно подняла голову над сиденьями. В воздухе стояла пыль с мелкой крошкой. Элеонор лежала лицом в подушку безопасности. Водителю, кажется, повезло меньше, но я не решилась перевести на него взгляд. Тот прикипел к огромному дереву, свалившемуся поперек дороги так, что рухнула аккуратно джипу на капот и отделила нас от охранников, ехавших впереди. В голове стоял гул. Я не понимала... Цела вообще или еще в шоке? ребраны или все ярче, но ощупать себя я не успела. Двери вдруг вырвало, будто они были картонными, а мне до боли показалось это знакомым. В следующий момент меня дернули из машины за ноги, и я с визгом прокатилась по стеклам на сиденье и выпала в чьи-то руки. И сразу же остро пожалела, что меня не прибило этим самым деревом. На меня смотрел оборотень, такой же, как и тот у Сезара во дворе. Его белые радужки сверкнули красным на миг, и бледные губы растянулись в усмешке. А потом он коротко тявкнул кому-то, и меня перехватил уже другой, потом третий. В какой-то момент получилось оказаться на ногах, и меня погнали вперед, таща за руки и толкая в спину. Я даже не понимала, сколько их тут, десять, 10, сто? Черные волосы мельтешили перед глазами так, что у меня кружилась голова, затошнила, в боку колола все сильней, и я споткнулась. Тогда меня снова вздернули на ноги и подняли в воздух, перехватив поперек ребер. Я вскрикнула, но тут же оказалась усаженной на спину волку. Держаться меня никто не просил. Я сама вцепилась в его спину, чтобы не упасть. «Какой здоровый!» Позади хлопнули выстрелы, но лес впереди становился все темнее и гуще, кожу продирала ознобом, а душу диким ужасом. Все казалось каким-то бредом. скакала перед глазами, усиливая дурноту, и, наконец, меня вырвала прямо на бегу. Но это вообще никого не смутило, и скачка продолжалась. Рядом бежали еще волки. Некоторые тоже везли на спинах тех, кто остался в человеческом облике, но их было немного. Чтобы хоть как-то спасти свой разум, я пригнулась к спине своего волка и прикрыла глаза. Я смотрел на часы уже в двадцатый раз, а стрелка, казалось, так никуда и не двинулась. Сигареты кончились, а нервы дрожали все сильнее. В голове роились несвойственные мне «а если?». Это мы с Рэмом все просчитали со стороны бизнеса, но эмоции никто не отменял. «А если Файвел заортачится?» Придется выдирать Дану силой, и это пугало, потому что я больше не буду осторожен и ее спрашивать тоже не буду. Я не могу смотреть на ее изможденное лицо и чувствовать, как дрожит от страха, что позволило себе слабость спрятаться у меня в руках. Когда зазвонил мобильный, я вздрогнул, нервы ни не к черту. Похоже, придется молчать всю дорогу, а право голоса отдать Рему. Странно, что он звонил, было рано выдвигаться. И это разогнало дыхание за те два шага, что сделал к столу, подхватывая телефон. Сазар. Слышал, он пытался мне что-то сказать сразу, но дыхание сбилось. «Что случилось?» Процедил, стиснув зубы так, что еле слова протолкнул на язык. «Дану похитили. Мне позвонил Райен. «Когда и как?» Потребовал жестко, смаргивая кровавую пелену перед глазами, мгновенно затопившую разум. Она ехала утром в Дефорест. Завалили ель поперек дороги, машина в дребезги. Безопасники не смогли добраться сразу. «Кто?» — заорал в трубку, вылетая на крыльцо. «Белоглазые». Принять решение заняло всего три секунды. Я почти не слушал уже Рема, делая тому видимость, что в себе и способен соображать. «Цезар, только не делай ничего сам, ты меня понял?» Я ударил по кнопке завода двигателя и хлопнул водительской дверью. «Нет!» и надавил педаль газа. «Наши ищут следы, я подключил всех. У белоглазых десятки поселений только вокруг Аджуна», холодно цедил я, сужая взгляд на дорогу. Не жалел машину, разгоняя по гравию максимально. Вы не найдете следов. Я специализировался на этих тварях. Кому он рассказывал? и Эти запутают следы так, что и автоматический анализатор не разберет, мне ли не знать. Искать их по следам — тонкая работа, которая может занять слишком много времени. Не вариант. Сезар, приезжай, я скажу, чтобы не топтались. Я как раз еду. Слишком спокойно сообщил Рему, и тот догадался, что еду я не к нему. «Куда ты едешь?» «Рэм, я в порядке. Могу мыслить трезво». Я со свистом вылетел на трассу, пуская машину в крутой разворот. «Я не уверен», напряженно отозвался он. «Куда ты едешь?» «Искать белоглазых». И я не врал. Но искать их по следам не было никакой необходимости. Я был в состоянии сложить одно с другим. Белоглазые не за мной следили все это время. Им нужна была Дана. А зная о Файвеле теперь почти все, Я понимал, он в ловушке собственных амбиций и мог натворить многое. Почему они гонялись за Даной, мог сказать только ее отец. А если так, то и знать, где и чем он насолил этим тварям, что они пошли на такой риск. Потому что отбирать женщину у медведя надо быть заведомо смертником, но они упорно пытались ее выдрать, несмотря на опасность. Облегчи мне задачу, скажи, где отец Даны, Сезар. Рэм. Слышал, как он тяжело вздохнул в трубку. Он был на месте происшествия. Принялся докладывать мрачно. Но делать ему тут больше нечего. Его жена погибла, а остальное дело экспертов. Руль скользнул во взмокших пальцах. Значит, мачехи уданы больше нет. И это осознание пробило последнюю брешь в плотине, за которыми худо-бедно сдерживал эмоции. Видела ли моя бедная девочка это все? А она сама. А если она ранена? «Невероятным усилием воли я заставил себя выровнять дыхание и перекрыть поток чувств. Не время!» «Непонятно», — тем временем продолжал Рэм. «Как так точно рассчитали падение дерева?» «А вот у меня вопросов не было. Есть парочка спецов, которым могли заказать такую акцию. Где сейчас Файвелл?» «Должен был ехать в участок, но, думаю, за него все сделают адвокаты». «Значит, дома».